и дети принялись строить догадки о том, что им подарят на этот раз. Маша полагала, что ее гертрудочка, ее большая кукла, страшно изменилась, так как с каждым разом она все неудачней и неудачней падает на пол, что всегда отвратительно отзывается на ее лице, а об чистоте платьев не приходится уж и думать. «Самые строгие выговоры не ведут ни к чему». Кроме того, мама улыбнулась, когда Маша так восхищалась маленьким зонтиком у Гретхен. Фриджи со своей стороны уверял, что в его конюшне не хватает рыжего коня, а в войсках его совсем нет кавалерии, и папа отлично об этом осведомлен. Дети отлично знали, что родители купили им прекрасные подарки, которые теперь расставляют у елки, но вместе с тем им было известно, что младенец Христос приветливо смотрит на них своими кроткими детскими очами и что рождественский подарок, как будто тронутый благодатной рукой, бывает милее всякого другого. Продолжая шепотом болтать об ожидаемых от родителей подарках, Дети вспомнили еще, что говорила им старшая сестра Луиза. «Сам Христос руками родителей дарит детям то, что должно доставить им самое большое удовольствие. А уж это он гораздо лучше знает, чем сами дети. Поэтому они вообще не должны ничего желать и ждать, а спокойно и скромно дожидаться того, что им подарят». Маша совсем стала задумчива. Но фриц пробормотал про себя, «А все-таки хорошо бы получить коня и гусаров». Стало совсем темно. Прижавшись друг к другу, фриц и Маша уже не смели разговаривать. Им казалось, что кругом раздается шорох чьих-то легких крыльев. А откуда-то, совсем издали, доносится чудная музыка. Когда по стене пробежал светлый луч, дети знали, что это Христос-младенец на сияющих облаках летит дальше к другим счастливым детям. В ту же минуту Раздался серебристый звон Клинк, клинк, клинк, клинк Двери распахнулись И из большой комнаты Хлынул такой поток света Что дети замерли На пороге с громким возгласом Ах, ах! Папа с мамой вошли Взяли детей за руку и сказали «Ну, идите, идите, детки, посмотрите-ка, что вам подарил младенец Христос».